Вечность, или парочку вечностей, фруторкельцин просидела внутри, один за другим поглощая бутерброды с ветчиной и полируя их пивом. И не удостаивала меня даже мыслью, а я, одинокий и покинутый, сидел привязанный в коридоре. Там стоял еще метис с лосиной лайки, однако мы с ним предпочли не замечать друг дружку и преуспели. А потом пришел хозяин и забрал его к нашей взаимной радости. Звали псину Кнур, и его хозяин сообщил, что Кнур — собака добрая и умная, но не уточнил, почему. Наверняка он неплохо охотится на лосей, а чем он еще может похвастаться, я не знаю. Дверь открылась, и на пороге, наконец, показалась Фрут Торкельсен. Нагрузилась она порядочно, хотя передвигалась довольно уверенно, вот только сумка, похоже, сделалась еще тяжелее. «Меня захлестнула совершенно неуправляемая радость — который я и сам не понимал. От этой радости тело моё затряслось так, что в глазах помутилось. Мне захотелось запрыгнуть на руки к Фрут Торкильсон, но я сдержался и остался сидеть на имитирующем лужайку коврике, пока Фрут Торкильсон перетаскивала сумку через порог. А потом она двинулась дальше. Я не успел сообразить, что происходит, как Фрут Торкильсон уже поставила ногу на первую ступеньку и тут же начала штурмовать вторую. Момент истины. Сумка на колёсиках скатилась с первой ступеньки, но на меня Фрутторкильсон от чего-то не смотрела. Мне следовало бы гавкнуть, предупредить её, однако я онемел от напряжения. А над головой у неё уже сгустились тучи. Прямо по пятам за ней шёл отвратительный коротышка-гном. От гнома несло прогорклым жиром, и на этом его достоинство заканчивается. Гном явно злился. Эй! Заорал он так громко, что Фрут Торкельсон вздрогнула и, пошатнувшись, ухватилась за перила. — Вы, конечно, забыли! Фрут Торкельсон накрыл стыд. Словно широким мазком кисти окрасил он эти секунды, грустные, досадные и пугающие. Фрут Торкельсон испугалась. Она так испугалась, что мне захотелось успокоить ее, потереться о ее колени или, может, сыграть доброго красавчика, чуть склонить голову на бок и широко улыбнуться, но не получится. Потому что против Фруторкельцен, престижённый будто товаришка, имеется свидетель. И свидетель этот я. Потому что я не рядом с ней у лестницы, а по-прежнему привязан возле двери. Фруторкельцен забыла обо мне. Моё возмущение можно было руками потрогать. Момент выдался неловкий. Я попросту не знал, как себя повести. Похоже, события теперь будут развиваться иначе. Ну ладно, посмотрим. И я разве забыла? спросила она. Да, вы забыли, подтвердил я. Сказал как есть. Я собирался было утешить её, добавить, что ничего особо страшного в этом нет. Давайте лучше пойдём домой и накормим меня. Но ничего этого сказать я не успел, потому что Фрут Торкельсен расплылась в широкой улыбке, хоть и непонятно, откуда у нее взялись силы. — Ах, ну да! Ее признание или раскаяние обрадовало меня несказанно. Однако тут же выяснилось, что обращалась она не ко мне, а к гному в вонючем фартуке. Не будь я привязан, бросился бы на этого гнома и откусил ему причинное место. — Да, я, кажется, забыл расплатиться. — пробормотала Фрут Торкельсен. Движимая стыдом, рука ее дернулась к дамской сумочке и принялась шуровать там, точно сумочка-цветочная клумба, где зарыта сочная косточка. — Так идите и заплатите! — Я что-то кошелек не найду. Он же был вот тут. — Что, денег нету? Это был не вопрос, а обвинение. Голосы руки у Фрут Торкельсен задрожали. — Кто-то... А... А может он там остался? Может может я забыла его? Фрутторкильсон повернул, чтобы подняться обратно по лестнице, по которой только начала спускаться, и лишь тогда лишь тогда её изумлённые глаза остановились на мне. И тем не менее, хотя моё инстинктивное желание, чтобы меня увидели, пахло сильнее шоколадного пирожного, Фрутторкильсон и слух на чистоту меня не видела. Она видела собаку, но не меня. А время шло и шло, и в конце концов прошло его уже так много, что никакого маломальски приемлемого объяснения не найдешь. — Я вызываю Полюцию! — заорал гном. — Будьте так любезны. Благодарю вас. Фрут Торкельсон одарила его жалким подобием своей самой очаровательной улыбки. — Да это я вам Полюцию вызову! — Благодарю. Я лучше сразу же заявление напишу. Может, они даже вора найдут. Да и если не найдут, всё равно надо заявить. Страховщики наверняка потребуют. Ну да? Да ты что, пьяный, что ли? Я сейчас полицию вызову. И они тебя заберут. Ты, мразь, ты ещё и свалить надумала? Вот мерзавец. Разозлился я жутко, но был привязан К тому же я почуял, что этот вонючий гном из тех, кто со злобой и наслаждением бьет сапогом в брюхо каждому беззащитному созданию, которому случайно не выпало родиться человеком. Да и людям от него тоже наверняка достается. Оно всегда по этой схеме развивается. Сперва жестокое обращение с животными, а потом и с людьми. Фрут Оркельсон увидела меня, и Фрут Оркельсон споткнулась. Споткнулась так медленно, что мне почудилось, будто она парит. Будто ей эта нелепая ситуация осточертела, и она решила улететь отсюда. Улететь на небеса, словно бескрылый дух. Но короткий полет тут же превратился в падение, и Фруторкельсен навзничь упала на лестницу. Произошло это совершенно бесшумно и закончилось тихим, отвратительным стуком. А затем, когда падение Фруторкельсен прекратилось, стало еще тише. проклятие, сказал гном. Он, похоже, решил, что это он виноват. Вовсе нет. Виноват я. Проклятие.